Прямо сейчас прозвучит одна из лучших историй по мнению голоса канала Некрофос. Поэтому пристегни ремни воображения и приготовься сыграть в Гранда Санга. Игра, меняющая жизнь или просто механизм судьбы? Напиши в комментариях после того, как дослушаешь до финала. А мы начинаем! Гранда Санга Автор Хохлова Орлов Иди, где они ждут, бери, что дают Колоду собери, жизнь измени Болле тупым шилом постучало в висок С трудом оторвав отяжелевшую голову от подушки дивана, Ивета обвела сонным взглядом крошечную спаленку двухкомнатной квартиры. Кто-то пел. Не в этой комнате, а в коридоре. Негромко, но отчетливо в коридоре квартиры Иветы Борисовой кто-то пел песню о необходимости собрать колоду карт Пел слабым голоском, ужасно фальшивил и бесцеремонно дергал ящички старого серванта, заставив себя встать, и Ветта отбросила истлевшую до фильтра сигарету, и как только диван не подошла, и, пошатываясь, побрела на звуки. Потемневшее дерево, испещрённое морщинами и прорезями, еще не совсем утратило блеск. Звериные лапы вместо скучных ножек стояли крепко, а шишки по бокам верха серванта выглядели как новые. В резных дверцах поблескивали ромбы хрустальных вставок, за которыми прятались чашки, ложки, сахарницы и чайничек с заваркой. Ниже на полочке для всякой всячины стояли коробочки, шкатулки, стакан с бабулиными расческами и прочие мелочи. И все это просто ходило ходуном. Худая, слегка кособокая девица в нелепых очках безжалостно тормошила рассохшиеся ящики и шарила в них тощими ручонками». «Ты что делаешь? Чего роешься?» – заорала вето превозмогая головную боль. «Ты кто такая?» – сорвав со стены красную сувенирную веревку, обезьяний кулак, завязанный большим и тугим морским узлом, Борисова принялась охаживать незваную гостью по костлявой спине и бокам. Взвизгнув, гостья забилась в угол, прижимая к груди маленький картонный прямоугольник». Потом забормотала, униженная и перепуганная. Веточка, ну чего ты чего? Незнакомка а оказалась не такой уж и незнакомой. Лиска, Лиска, Фрейзе, сколько лет, сколько зим, какими судьбами? Ты мне сама позвонила в три часа ночи, простонала Лиза, вставая с пола, сказала срочно приезжай. Зачем? искренне удивилась Ивета. С Фрейзой они были знакомы с юности. Зависали в одной компании, но никогда особо не дружили. Просто чудо, что у нее сохранился Лизин номер телефона. «Я тебе звонила три дня назад, не помнишь?» – спросила Лиза. «Ты меня послала, а сегодня сама ночью позвала. Поесть просила привести и выпить». «Я сразу сорвалась и поехала, даже на работе никого не предупредила», – почти с гордостью заявила Лиза. «Хорошо, что ты дверь не забыла оставить открытой, а то... ну да, ну да». Последние слова Лизы о том, что она сорвалась и приехала, никого не предупредив, царапнули памяти веты, напомнив ей кое-что далекое из прежней жизни. Когда Эвета Борисова была еще подающей большие надежды спортсменкой, а также заводилой в веселой компании, на одной из пляжных тусовок или туристических вылазок замкат, к ним, молодым и дерзким, прибилась чудаковатая Лиза Фрейза. По виду откровенный батан, по разговорам тихий, но лютый фрик. Такие девочки-припевочки дома должны сидеть, крестиком вышивать, мамкам в рот заглядывать, а не шляться с кем попало, где попало. Запомнился и ведьте случай. Однажды, отдыхая на турбазе, девчонки решили совершить марш-бросок за продуктами в соседний поселок И нарвались на кучку невменяемых байкеров. Окружив их, байкеры потребовали женской ласки». Заявили, что никого не отпустят, пока хотя бы одна из подруг не согласится составить им компанию. И это была не робкого десятка, но, честно говоря, струхнула она тогда сильно. Неизвестно, чем бы все это закончилось, скорее всего, ничем хорошим, если бы позади самого страхолюдного из байкеров по имени Мирон не приземлилась бы Фрейза. Крепко обняв, гамодрила подобного мотоциклиста с мощную жирную спину, она с совершенно гагаринской интонацией сказала ⁇ Поехали ⁇ и помахав подругам на прощание, кося лупатыми глазками за толстыми стеклами очков, исчезла в неизвестном направлении дня на два. Так Фрейза получила репутацию стрёмной, но безбашенной оторвы, способной решительно на всё. «Так чего рылось то в бабкином серванте?» – спросила Ивета, рассматривая стоящие на кухонном столе привезённые Лизой продукты. Бутылку водки «Белая гора», хлеб, банку домашних маринованных огурцов и качалку колбасы с сервелат финский с сыром. Вот, смущенно улыбнувшись, Фрейза выложила на стол бумажный прямоугольник, что держала в руке. «Искала карту». Карта была странной, явно не игральной. Мужчина в оранжевой робе сидел на нарах и смотрел на закат сквозь маленькое окошко с решеткой. Сверху в золотом вензельке поблескивала цифра 21. На рубашке карты сверкал девятью куполами собор. Купола были без крестов. «Это что, грандосанга?» – разливая водку, – ответила Фрейза. «Помнишь, я рассказывала...» «Нет», – презрительно фыркнула Иветта. «Хотя, постой, не та ли это игра, из-за которой тебя до трусов раздели и обыскали?» Фрейза расхохоталась, попыталась, смеясь, опрокинуть в себя рюмку водки, поперхнулась и закашлялась, а Иветта вспомнила второй случай. Случай, после которого Лизу в их компании стали считать чем-то вроде мистичковой сумасшедшей» на безобидные псики которые можно смотреть сквозь пальцы. Лизу застукали, когда она шарила по чужим сумкам и карманам одежд, что лежали сваленными в кучу на веранде дачи, пока все остальные сживали шашлыки. Побить ее не успели, потому как она сама, не дожидаясь проблем, вывернула свою самодельную, расшитую бисером сумочку, в которой были ключи и две жестяные коробочки со странными картами. Невзирая на собачий осенний холод, Фрейза быстренько разделась до исподнего, тем самым продемонстрировав, что ни у кого ничего не взяла и не украла. На справедливое требование общественности объяснить свое криминальное поведение Лиза понесла такую пургу, что мало кто дослушал ее до конца. Многие, махнув рукой, уходили по своим делам. Ушла и Вета, уловив напоследок слова о том, что Фрейза с раннего детства собирает волшебные карты, «А найти их можно только в самых неожиданных местах, нередко с риском для здоровья и жизни». «До сих пор ищешь свои волшебные карты? Ты хуже маленького ребенка, покатилась со смеху вето. «Да-да», – закивала головой Лиза, подсовывая ветя бутерброд. «После первой не закусываю», – гордо отвергла бутерброд Ивета. «Я вообще теперь не закусываю», – с тихой злостью заметила она. «Ну, давай, рассказывай», – велела она Лизе. «Как живешь? «Что рассказывать, Веточка?» – смешно скособочившись, ответила Лиза. «Не замужем, детей нет, ухажёров тоже, ну, кроме Мирона. Ты, наверное, его не помнишь?» – махнула она лапкой и ручкой, напомнив и Вете неуклюжего хорька. «Он подвозит меня иногда на работу. Я в краеведческом музее за входом работаю. Лучше ты рассказывай». Муж объялся груш, саркастически ухмыльнулась Ивета. И спорта меня попёрли, скрытый порог сердца нашли и кучу разной хроний, что с возрастом должна обостриться. Спасибо маме с папой за гены и заботу». «Да что ты, Веточка!» – похоже, искренне огорчилась Лиза. «Мне так жаль». «Не хочу об этом», – сказала Ивета. «Давай, рассказывай ты». «Что? Что хочешь?» Хоть про игру свою дурацкую расскажи. Соскучилась я по твоему бреду. Не слышала давно. И Фрейза рассказала Ивете о старинной карточной игре. По словам Лизы, игра заключалась в поиске особых карт «Грандосанга». Чтобы найти такую карту, нужно, говоря современным языком, выйти из зоны комфорта. Например, пойти утром на работу, а потом вернуться с полдороги, наплевав на выговор за опоздание или прогул, запрыгнуть в первый попавшийся автобус, выехать в незнакомый район, зайти в первый попавшийся подъезд любого дома, открыть, взломать рандомно почтовый ящик и... «Очень может быть, что искомая карта окажется там». «Так ты поэтому в серванте шарила? И поэтому камней сорвалась?» – догадалась Ивета. Лиза лишь смущенно пожала плечами. «Не верю, что карту здесь нашла. Здесь веточка, в верхнем ящике, где ручка сломана», – заискивающе улыбнулась Лиза. «Хм...» Ивета взяла карту в руки и стала рассматривать купола. Ну, допустим, и что ты с ней делать собираешься? Ничего, вздохнула Лиза. Пойдет в обменный фонд, расстегнув бисерную сумочку, висевшую у нее на плече, Фрейза вынула из нее две жестяные коробки: темно-желтую серую полоску и зеленую в оранжевых сердечках. Открыв коробку с сердечками, Лиза достала из нее 20 карт. «Мой обменник», — с гордостью сказала она. Присмотревшись, Ивета заметила, что все карты были с разными рубашками и по цвету, и по рисунку. «Они из разных колод?» — предположила Ивета. «Да». Разложив карты в четыре ряда по пять штук рубашками вверх, Лиза предложила Ивете вытянуть над ними ладонь. Ради смеха Борисова согласилась. Далее произошло нечто странное. Карты упали и ветер на ладонь. Не все, только две. Но как они это сделали? Упали вверх, взлетели, словно металлические пластины, притянутые магнитом, и ударили в ладонь со смачным громким шлепком, будто на пол свалился помидор. «Они тебя выбрали!» – захлопала в ладоши Лиза. «Бред! Что это за фокус?» – воскликнула Ивета, стряхивая карты на стол. «Хочешь посмотреть, что за карты тебе достались?» – не отвечая на вопрос, спросила Лиза. Она взяла карты в руки. «Смотри, эта колода называется «Аква Олимпик. По окантовке карты с золотыми буквами легла надпись. «Не победа, но участие». Рубашка была разрисована олимпийскими кольцами и волнистыми узорами. На обратной стороне вверху стояла цифра 8. На картинке схематично изображался пустой бассейн с трамплином, но вот вода в бассейне была как настоящая. По ней расходились круги, будто кто-то вот-вот мгновение назад спрыгнул с вышки и лихо ушел под воду, не оставив за собой брызг. А от воспоминания о спорте у Веты на глаза навернулись слезы. А это колода Дольчевита. И Ветта зачарованно разглядывала картинку, где вверху стояла цифра 31, где тоже была вода и ноги. Будто твои ноги нарисованы, правда, Веточка? Действительно, длинные стройные ноги, разделенные узкой полоской голубого купальника, с тонкими щиколотками и аккуратными коленными чашечками, очень походили на ноги и веты, за исключением того, что никогда в жизни девушка из рабочей семьи не имела такого шикарного низдешнего загара, явно морского, а не речного или дачного». Отливающие бронзой ноги, твердо стояли на белом песке, попирая пальчиками с накрашенными ноготками золотисто-розовые витые ракушки. Позади ног пенилась сине-зеленая вода, плыла яхта и росли две лохматые пальмы, между которыми раскачивался гамак. «А в чем смысл игры? Неожиданно хриплым голосом спросила Ивета. Соберешь колоду и желание исполнится?» «Не совсем. В твоей жизни произойдут перемены, большие перемены к лучшему». «И что, я тоже могу найти такую карту, сыграть, в, как его, грандосанга и выиграть новую жизнь?» «Конечно, веточка!» – горячо откликнулась Лиза. «Главное, не бояться рисковать и быть терпеливой. А когда ищешь, обязательно надо петь особую песню. Так карты узнают игрока и приходят к нему. «Какую песню? Эту?» Ивета стала напевать ту песенку, что слышала сегодня, когда проснулась. «Иди, где не ждут, бери, что дают, колоду собери, жизнь измени». Машинально Борисова сняла крышку с давно уже опустевшей сахарницы и вскрикнула от неожиданности. Там лежала карта. «Вот ты и в игре! С первого раза!» – обрадовалась Лиза. «Какая же ты везучая! Один день, у тебя уже три карты!» – сказала она, подсовывая Ивете карты Аквалимпик и Дольче Вита из своего обменника. «Откуда она здесь взялась? Ты подбросила, признавайся, фокусница недоделанная, морочишь мне голову, у Иветы чуть не случилась истерика!» Как могла, Лиза успокоила старую подругу, плеснув ей водочки, и объяснила, что она, Лиза Фрейза, здесь совершенно ни при чем. Это все Гранда санга. Самую первую карту игроки на Афиты обычно находят у себя дома или среди своих вещей. Только вот для коллекции она, наверное, не подойдет. «Почему?» – резко успокоилась Борисова, подгребая к себе три карты. Хм, смотри!» – Лиза указала Иветя на маленький значок, что стоял внизу на рубашке карты, найденной в сахарнице. В овальной рамочке, вплетённой в узор, были нарисованы перекрещенные ружьё и мотыга. «Прям как серп и молот!» – рассмеялась Ивета. И «Именно на полном серьезе подтвердила Лиза – Это эпоха. И объяснила, что колоды Грандосанга разделены по трем категориям. Реальность, Химеры и Эпохи. Почти все игроки стараются собирать реальность, чтобы поменять жизнь здесь и сейчас, в этом мире. Перекрещенное ружьё и мотыга – это символ конкретной эпохи, в которую попадет игрок, если соберет именно эту колоду. Но развела руками Лиза. «Мало кто готов к настолько кардинальным переменам. К жизни в другой эпохе. Даже если с трех лет и мечтал быть рыцарем или в набеге с викингами ходить». Попадет? переспросила Ивета. «Как это? В прошлое, что ли, перенесется? хмыкнула она. «Как на машине времени?» «Перемещение во времени – антинаучная чушь», – с видом знатока заявила Фрейза. «Нет». Если соберешь эпоху, то ты не в прошлое попадешь, а в параллельный мир, похожий на наш, но время другое. И добавила почему-то шепотом: этот мир возникнет из небытия специально для тебя. Вот так. «А, ну да, — расхохоталась Ивета. — Мир специально для тебя. А это какая чушь? Научная? Даже голова перестала болеть». Ивета и не заметила, как развеселилась и расслабилась. Положительно, она была рада визиту Фрейза. Вот только что ей надо? Но ну, нашла на карту, почему не уходит? Никогда тесно не общались, а тут прямо как родня». «Приехала, прилетела, прискакала. Где она там живет? На Выхино? Далековато. И почему взгляд у Лизки такой напряженный, хитрый, будто попросить чего-то хочет, но не решается? «Что тебе нужно?» – резко спросила Ивета у Фрейза, перестав смеяться. От волнения у Лизы запотели очки. Она замямлила что-то успокаивающее, а потом решительно вынула из кармана тысячу рублей и положила перед Борисовой. Бабушка твоя, Валерия Ивановна, тоже была игроком грандосанга и жила в этой квартире. Мы с ней как-то пересеклись, и она проговорилась, что держит коллекцию и обменник в тайнике в серванте. Она умерла, так и не собрав. Колоду. И ты думаешь, карты еще в доме? Фрейза кивнула. Сервант же на месте. И ты хочешь купить бабушкины карты? У меня за тысячу деревянных? Фрейза снова хотела кивнуть, но стереглась, заметив нехороший блеск и веты в глазах, и поддергивающийся уголок рта. «Или ты ждала, когда я напьюсь, и тогда ты бы их спокойно забрала», – заорала Эвета на старую подругу. «Нет, нет, Веточка», – залепетала Фрейза, – «эти карты твоё наследство. Просто разреши мне взглянуть на обменник Валерии Ивановны. Вдруг там есть карта «Лазурный берег», номер пятьдесят». Эвета задумалась. Деньги ей сейчас очень были нужны. Даже такая ничтожная сумма. Правильно истолковав ее молчание, Фрейза вкрадчиво заметила: Тысячу рублей за карту, которая тебе не нужна, а мне без нее хоть плачь. Последняя из пятидесяти третий год еще. Даже если ее там не окажется, я все равно отдам тебе деньги, и все, что мы найдем, твое. А больше никто не даст. Хочешь вы на эти расценки, посмотри. И молчала, продолжая сверлить Лизу взглядом. Грандасанга не любит, когда карты... как товар. Опытные игроки знают, покупая карты, много не соберешь. «Если ты олигарх или магнат какой, тогда да, можешь потратиться, нанимает других игроков, чтобы собирали нужную тебе колоду. А так...» «Я подумаю», — перебила словоизлияние Лизы и Ветта. А пока...» — Ветта продолжила рассматривать карту из Сахарницы. «Скажи, как называется эта карта? Что за эпоха?» Радуясь, что конфликт исчерпал себя, так, по сути, и не начавшись, Лиза заулыбалась, показав кривые зубки. «Не знаю, Веточка. В семейном каталоге ее не помню, а там более двух с половиной тысяч колод описано. Да и я еще десятка-два дописала. Дай-ка взглянуть поближе». Яркое, словно нарисованное маслом миниатюра. Широкое крыльцо богатого дома, возможно, усадьбы. Молодая черноволосая красавица в старинном пышном платье, белым с зеленоватым оттенком, сидит на стульчике в компании двух кавалеров – фронтоватых рыжеволосых близнецов. Ее обнаженные плечики защищает от солнца широкополая шляпка. От карты веяло аристократическим эротизмом – «Снобизмом и богатством, что передается из поколения в поколение». «Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но это колониальный юг». «Что?» — не поняла Эвета. «Смотрела, унесённая ветром», — упростила ответ Лиза. «Эвета не только смотрела, унесённая ветром, но даже одноименную книгу читала». Единственное, что ей удалось, а главное, захотелось дочитать до конца. Ивета Борисова всегда восхищалась главной героиней романа. Вот кто умел брать от жизни все, Даже чужое. «А это же Скарлет присмотрелась к карте Ивета. А это близнецы Тарлтоны, не помню, как их звали. И что, соберу эту колоду и стану как Скарлет Хара? Бредятина!» «А ведь и правда, Стюарт и бренд, задумалась Лиза. «Не знаю, что будет, если собрать...» «Никто не знает, что будет, если собрать Эпоху или Химеру». Виновато пожала плечами Фрейза. «Да ты и не соберёшь. Ты её нашла, но она тебе не отозвалась». «А хоть одного человека знаешь, кто собрал бы хоть какую-то колоду?» «Кто ж признается...» Но одного я все-таки знаю. И кто он? Фрейзе Петр Александрович. Родственник твой, отец предок. Перехватив скептический взгляд и Веты, Лиза выбрала из своего обменника карту с потрепанными краями и незамысловатым цветочно-лиственным узором горчичного цвета, в который, как в рамку, вписалось имя Пётр Фрейза. номеру карты был 4. На лицевой стороне карты в черно белых тонах мчалась машина, вернее, старинный автомобильный экипаж, где сидела дюжина усатых молодцев в пожарных касках и водитель. У экипажа были колеса со спицами и огромные фары. На высоком борту, скрывающем ряды сидений, отчетливо выделялась надпись Фрейза и Ко. Это дубль карта из коллекции Петра Фрейза. Он был известным изобретателем автомобилей и предпринимателем, неизвестным до революции. «Когда колода карт собрана и активирована, — объяснила Лиза, — то на рубашке, а иногда и на лицевой стороне всех ее карт, возникает имя чемпиона Грандосанга. Такие карты гашены, они вне игры, но они ценны, как напоминание о том, что большие перемены к лучшему возможны и редкие. Большинство чемпионов находят и уничтожают свои дубль карты, чтобы никто не знал о причинах их успеха. Вот уже битый час, и Ветта с Лизой пытались открыть тайник Валерии Ивановны, спрятанный в недрах серванта между открытой полкой и двумя ящичками для ниток и шпулек. Девушки догадались вынуть ящички, и теперь дело оставалось за малым – прокрутить крышку тайника влево. То ли дерево рассохлось, то ли что-то внутри заржавело, но ничего не получалось. «Давай я схожу за ножом», – предложила Лиза. «Ага, за топором еще сходи и динамитом», – отвечала Лизи и Вета, надавливая сильными руками на крышку. «Лучше объясни, ну вот кто, например, тюремную колоду захочет собирать?» Лиза прыснула от смеха. «На каждый товар свой купец. Тюремную колоду собирают те, кто хочет стать вором в законе. Папа говорит, что в девяностые годы отбоя не было от желающих». «А твой папа какую колоду собирал?» «Никакую», — потрясла жидкими волосиками Фрейза. «Ну а что так?» «Ну, я же говорила...» Чтобы играть в грандосанго, нужно быть рисковым и терпеливым. А папа таким не был. Сам признавал, рисковым был, а терпеливым – нет. Зато он сохранил для меня почти полную коллекцию «Лазурный берег», которую еще Пётр Фрейзес собирал для своей дочки. Но она, бедняжка, рано умерла». «Почти полную? Вот как!» – заинтересовалась Ивета, не переставая давить на крышку тайника. «А сколько карты нашла сама?» «Семь!» – с гордостью ответила Лиза. «И сколько ты лет собираешь свой лазурный берег?» – хотела спросить у Лизы и Вета. Но тут крак-крышка тайника отскочила из красной тьмы. Выбрался на свет». «Белёсый паук!» В тайнике прятались две пыльные, замотанные в паутину, жестяные коробки оливкового цвета. Одна побольше, вторая поменьше. «С какой начнем? – спросила Ивета. «Давай с большой?» «Нет, с маленькой», — попросила Лиза. «Что-то я жутко волнуюсь. В маленькой коробке оказалось пять одинаковых карт со знакомыми рубашками. «Твоя бабушка тоже собирала Дольче Виту», — обрадованно воскликнула Лиза, на что Борисова лишь презрительно скривилась. «Повезло, Веточка! Повезло, Веточка!» — передразнила Ивета Фрейза. «Всего пять штук. А как это ты не знала, что бабушка собирала?» — с подозрением спросила она. «Понимаешь...» Когда Лиза в первый раз встретилась с Валерией Ивановной, обмена не произошло. Лиза на тот момент имела всего три обменные карты. Мельком взглянув, Валерия Ивановна заявила, что меняться тут нечем, и выразила сомнение в том, что у Фрейза хватит духу и терпения доиграть в грандосанго до конца. Женщина привела Лизе в пример свою внучку, компанейскую зажигалочку-веточку Борисову, что он никогда не сидит дома и где только не побывала. «Вот кто бы мог сыграть, Та она и без карт в жизни хорошо устроится», — сказала она. «Умница, красавица, будущая олимпийская чемпионка по прыжкам с трамплина в воду. А ты, курица домашняя, сколько уже своих карт сама нашла!» «Ни одной?» Ай, не сомневалась. «А, вот значит, как протянула Ивета. А что это тебя прям всю трясет, подруга?» У Лизы действительно ужасно тряслись руки и зубы стучали, как от холода. «Ты ведь помнишь, что последние годы, Валерия Ивановна...» Плохо себя чувствовала. Да, чудила баба, Лера знатно, подтвердила Ивета. То в милицию пойдет и расскажет, что соседи у нее яхту сперли, то на почтальон донос и строчит, будто она у нее миллион рублей с пенсии украла. Со мной она не общалась, даже узнавать перестала, прекратила всякие обмены, на порог не пускала. Но все равно слухи, как мухи, выдохнула Фрейза, растирая похолодевшие от волнения пальцы. Друг моего деда, который нас познакомил и которому она доверяла больше других, рассказал, что видел у Валерии Ивановны несколько карт Лазурный берег. Номера он по старости не запомнил, помнил только что. «Точно была карта с двузначным номером, оканчивающимся на ноль. И ты думаешь, что найдешь здесь номер 50? «Хм...» Ивета открыла вторую коробку. Там лежала пачка примерно из 40 разных карт. «Ищи!» Ивета протянула Лизе всю стопку. «Нет, нет», — замахала руками Фрейза. «Я так долго ждала этого, если окажется, что там тридцатый номер или сороковой, меня хватит удар. Давай ты мне будешь показывать карты по одной», — жалобно попросила она. «Давай», — охотно согласилась Ивета. «Заодно проведёшь ликбез. Это что за карта?» Первой сверху лежала карта с рубашкой цвета червонного золота. На золотисто-красном фоне зажаривался на вертеле дракон. Большой, сочный плод инжира торчал у сказочной рептилии из пасти, а на самой карте изображена была рама, сваренная из тонкостенных стальных труб. Это колода Магнат Стайл легко опознала карту Фрейза. Следующей в стопке лежала еще одна карта Акваолимпик. Спортсменка застыла на полусогнутых ногах на краю трамплина. Рельефные мышцы напряглись, чтобы одномоментно высвободить энергию и толкнуть девушку вперед. Лицо Иветы помрачнело, но ничего не сказав, она стала перекладывать карты дальше. «О, да это же Парижск!» – воскликнула Фрейза, когда очередь дошла до карты с сетчатой рубашкой цвета почерневшего серебра. «Глазам не верю!» «Париж?» – переспросила Евета. «Парижск!» – поправила Фрейза. «Легендарная колода. Говорят, ее собирал Высоцкий. Это Химера. Видишь значок?» Внизу рубашки карты была нарисована крошечная птичка с кудрявой женской головой. А на картинке бурлил эпический «Парижск», точно из песни Высоцкого. Дамы и кавалеры, веселые и беззаботные шли по прекрасной улице в мини-юбках и расклешенных брюках. Белое авто с открытым верхом стояло припаркованное под поросшей виноградом террасы. Какой-то мужчина стоял на террасе, но видны были только его руки». Красивые, сильные руки с бокалом белого вина. А что значит «химера»? Это то, чего никогда не было. То, что существовало лишь в чьих-то мечтах или фантазиях. Далее последовала еще одна карта из колоды Пётр Фрейза. По горной дороге ехала вереница автомобилей. поблескивали никелем ручки и бампера — Густой черный дым исторгался из выхлопных труб, а колеса поднимали облака пыли. Сверху велась надпись «Пробег автомобилей по военно-грузинской дороге из Владикавказа в Тифлис». Тонкий рисунок передавал мелкие детали лучше фотографий. У автомобилей сверкали на солнце фары, а борта местами были темными от осевшей грязи. «А кто выпускает эти карты?» – спросила Ивета. «Нет, ну где-то же должна быть типография, где их печатают». Лиза глубокомысленно указала взглядом куда-то вверх, а потом пожала плечами, скорчила скорбную рожицу и ткнула пальцем куда-то вниз. «На формах разные болтают», – заметила она. «А я так думаю». «Если есть игра, значит, должны быть и мастера игры. Вот встретить бы такого, да расспросить что да как, да почему, понятно. Кстати, Лизка, а как долго ты собираешь карты?» Лиза погрустнела. В 9 лет папа подарил Лизе на день рождения почти собранную колоду в лазурный берег. Рассказал, что колода уже много лет хранится в их семье, но еще никому не подошла. А дедушка отдал внучке две свои обменные карты, он в юности тоже пытался играть в грандосанго и карту Пётр Фрейза. Через месяц Лизе и самой удалось отыскать карту. Это оказалась карта из колоды «Мисс Вселенная». Девочка нашла ее в собственном школьном рюкзачке, который зашвырнула на дерево злая и здоровая, как кабан, старшеклассница с ПМС. Никто не захотел помочь Лизе, а в рюкзаке были деньги на проезд и ключи от дома. Юной Фрейзе пришлось самой карабкаться по веткам... А чтобы не так было страшно, она и напевала песенку «Иди, где не ждут». «Номер десять. Ярмарка антиквариата в Жуан-Лепене», лепине мечтательно зажмурившись произнесла Лиза. «Вторая найденная карта Лазурного берега. Нашлась в твоем капюшоне, помнишь? Курточка у тебя была с синяя с красным. В тот день меня застукали, и раздеваться пришлось. Мне было восемнадцать». «А первую из лазурного ты когда нашла?» Лиза густо покраснела, но нашла в себе силы ответить. «Тоже восемнадцать, но на два месяца раньше. В трусах у Мирона. Полезла туда рукой и нашла. Ты лезла парню в трусы и при этом пела песню и нервничала. Он тоже...» Я его успокаивала, и себя, поджав губы, ответила Лиза. «Слов нет. Как ты не побоялась связаться с тем уродом?» «Боялась, конечно. Но игрок в Грандосанго должен быть рисковым. Без риска никак. Фрейза сжала худенькие пальчики в костлявые кулачки, потрясая ими в воздухе. Да и не было у нас ничего». Мирон так перепугался, когда карта в трусах нашлась, что у него случился приступ астмы. «А где же ты пропадала тогда два дня?» – удивила Севета. «С папой знакомила», – хихикнула Лиза. Мирон пожаловался на проблемы с мотоциклом, что-то стучало, вытекало, а у меня папа автомеханик, ездили к нему на работу. «Хм, что за карту хоть тогда нашла?» «Номер пятнадцать. Велогонка Париж-Ницца». Лиза так душевно улыбнулась, что на мгновение стала почти хорошенькой. «За то время, пока мы с тобой дружили, я собрала семь карт. А потом ты вышла замуж за своего тренера, компания наша распалась, и с тех пор я нахожу только обменники», — грустно подытожила она. «А, еще на две удалось поменяться». Номер шесть. Праздник сен де -Вот. в Монако Лиза поменяла на карту из колоды Акуна Матата. Для этого Фрейза пришлось тайно встречаться с одним из служащих Северокорейского консульства. Номер сорок. Карнавал в Ницце удалось поменять на карту из колоды «Мистер Президент». За ней приезжала француженка глубоко-бальзаковского возраста, что собирала колоду для молодого бойфренда, начинающего политика. Эвета так заслушалась рассказами Лизы, что не заметила карту, которая будто бы прилипла к ее ладони, как намазанная мёдом. «Она тебя выбрала!» – воскликнула Лиза. «Кто? Красная луна!» Большая красная пятиконечная звезда на рубашке карты восходила на фоне лунных кратеров. По краю шел узор из колосьев, переплетенных с зубчатыми колесами. На обратной стороне, по белой безжизненной плоти планеты, ехал луноход с красной звездой на круглой крыше, оставляя позади себя две полоски следов. На втором плане прилонившаяся красная ракета выпускала из своего чрева вереницу космонавтов с красными звездами на шлемах. Химера процедила сквозь зубы вето, рассмотрев сплетение колосьев в крошечный овал, в котором был нарисован человечек с птичьей головой и шестью крыльями. А ведь в детстве я действительно мечтала стать космонавтом, и просто бредила полетами на Луну. «Лазурный берег», — прошептала Лиза, увидав рубашку следующей карты. Абстрактный узор в пастельных тонах. «Переверни, только медленно». Вниз по кривой улочке ехали-летели велогонщики. Напряженные мышцы ног и рук, сжатые губы, надутые желваки спортсмена на первом плане свидетельствовали, что до финиша еще далеко. «Порешница», — всхлипнула Фрейза, — «у меня такая есть». «Вот еще одна», — пряча улыбку, сказала Ивета, и медленно, с каким-то садистским наслаждением перевернула следующую карту. «Ралли Монте-Карло», — упавшим голосом сказала Лиза. «Тоже есть». И еще пожилые краснощеки женщины в национальных костюмах на следующей карте держали в руках огромные букеты «Мимозы, похожие на пламенно-желтые водопады!» «Праздник мимозы в Мандельео, 50-й номер!» прошептала Лиза одними губами, сняла очки и заплакала от счастья. Ивета протянула Лизе карту. Фрейза взяла ее и держала осторожно, двумя руками, будто та была такой хрупкой, что могла треснуть пополам». «И что теперь?» – спросила Ивета. «Теперь нужно сложить все карты по порядку от первой до пятьдесят и трижды перетасовать. Спасибо тебе, Веточка!» – Лиза обняла Ивету за шею. «Ты настоящая подруга!» Фрейза заскочила на кухню, стала убирать свои карты в бисерную сумочку, приговаривая. «Хочу поговорить с Мироном перед тем, как закончить игру». Не уверена, что он останется в моей жизни после того, как произойдут мои большие перемены. Моя грандасанга Фрейза направилась к двери, но и это перегородило ей дорогу. Ты ничего не забыла, подруга? Лиза, не понимающая, похлопала ресницами. Ты... «Про тысячу я оставила деньги на столе, а за Парижск на инета-аукционе можно выручить десять тысяч рублей, не меньше. Его давно уже не находят просто так. Ты попробуй, Веточка». От злости у Веты перекосила рот. «Лазурный берег, быстро давай сюда. Ну, но она не твоя». «Ты должна собрать свою колоду, а ты ее сама собирала», — и это крепко схватила Фрейза за тоненькое запястье и сжала так, что Лиза охнула и осела на пол. «Почему тебе досталась почти полная колода, а мне только пять карт? И где мне взять остальные, собирать Дольче Виту, пока от старости в психушке не загнусь, как бабалера? Где взять, где, я тебя спрашиваю!» «Не знаю, Веточка, пусти!» – выла от боли Фрейза. «Не знаешь?» «А я знаю. Ты отдашь мне лазурный берег, и я его перемешаю». «Не сработает. Он не твой. А вот и проверим. Не отдам». «Отдай. Я попробую перемешать первое. Ничего не выйдет, заберешь и уйдешь. Я отпущу тебя, обещаю». «Не отдам». Заупрямилась Фрейза, хотя от боли у нее уже лоб покрылся холодной испариной. «Драться со мной собралась», — рассмеялась Ивета, снимая с носа Лизы очки и с удовлетворением наблюдая вселенский ужас в ее косящих глазах. «Попробуй. Если ты со мной не справишься, я порву колоду и оставлю тебе пять карт, как у меня. Готова рискнуть?» «Нет», — сдалась Фрейза, испуганно тряся головой. «Тогда наберись терпения», – издевательским тоном проговорила Ивета, вырывая из свободной руки Лизы бисерную сумочку. Что-то неуловимо волшебное витало в воздухе ароматы лаванды и соленый запах моря. Открыв глаза, Эвета поняла, что спала, уткнувшись носом в мягкую, явно не диванную подушку, такую мягкую, будто бы набитую ангельским пером. Пробуждение было легким, никакой сонливости или обычных головных болей. Вета обвела глазами большую комнату а-ля мансарда с двумя окнами и балконом. Занавески из тончайшего шелка отбросил в сторону легкий ветерок, открывая вид на лазурное море. Полоску пляжа, белые домики с одинаковыми черепичными крышами и вековые кипарисы. На дальней стене висели спортивные медали, сплошь почти золотые. Ряды полок украшали многочисленные кубки. Рядом с кроватью стоял стул на колесиках, похожий на мини-мопед, и высокая белая тумба в нежных лазоревых разводах. «Получилось», — мысленно сказала Ивета. Она попыталась вскочить с кровати, потому что ей очень захотелось подбежать к окну, чтобы посмотреть на новый мир, в котором она без сомнения будет счастлива, вспоминая с добром и любовью глупую, жалкую лиску Фрейза. Скатившись кубарем на пол из мореного дуба, ударившись локтем и разбив губу, Ивета сначала не поняла, что случилось – Что не так? А когда поняла, то закричала. Закричала. «Усом прошептала Иветта, распахнув двери тумбы. Майя спросила, указав на вереницу стоявших там ножных протезов, закрепленных на вращающемся тремпеля колесе car de couple voulez-vous mademoiselle Пройдя череду алкогольных, а затем и наркотических срывов, Ивета де Сигюр оказалась в частной психиатрической клинике «Лазурный берег», что специализировалась на помощи людям с ограниченными возможностями. Она провела там долгие годы, постепенно смиряясь и привыкая, что жизнь теперь будет именно такой. По улице Подбельского, по и грохоча колесами на стыках рельс, ехал старый трамвай. Лиза Фрейза стояла под подъездом, куда ее вымела из квартиры и веты неведомая сила, и слушала стук колес. Она, не мигая, смотрела перед собой, беззвучно шевеля губами. «Нужно что-то сделать! Нужно что-то сделать!» «Нельзя просто так стоять!» Собравшись силами, Фрейза вновь поднялась наверх и позвонила в звонок квартиры. Дверь не сразу, но открыли. Заспанный пенсионер, выглянувший из-за неё, рассказал, что купил эту жилплощадь много лет назад, то ли у Борисовой, то ли у Тарасовой, а может и у Гридасовой. Чтобы проверить свою страшную догадку, Лиза лихорадочно пролистала в телефоне список имен. Номера и веты в нем не оказалось. Как и не было номеров парней и девчонок из той компании, которой она когда-то примкнула по наводке Валерии Ивановны. А, может, нет, и не было никакой грандосанга?» Почудилось все Я просто сумасшедшая», — с надеждой предположила Лиза, но нет, в бисерной сумочке сиротливо трахтела жестяная коробочка из-под индийского чая с кучкой обменных карт. Укрытая саваном облаков, серое небо намекало на возможные осадки. Одинаковые серые люди проплывали мимо Лизы серой массой. Серые толпы на серых улицах, будто помехи, ряб на экране мешали ей идти вперед, толкались, сбивали с пути. Поэтому она шла не то в сторону сокольников, не то к ВДНХ. Лиза брела не чувствуя усталости мимо пустырей врагов, мимо Ростокинского акведука, и, наконец, добралась до железнодорожного моста, что соединял два берега вражка по дну которого грязно-коричневой змеей петляла неглубокая, неширокая яуза. Потерять колоду волшебных карт было невыносимо горько и обидно. Боль от расставания с мечтой получить все и сразу была настолько велика, что Лизе Фрейзе не хотелось жить. Значит, значит, судьба моя такая. Обреченно решила Лиза, забираясь на парапет и глядя на потухающее, набухшее влагой небо. Ну, как же глупо! Глупо умирать в тридцать с хвостиком из-за пятидесяти кусочков картона. Поэтому Лиза просто сидела на парапете, напевая по старой привычке. Иди, где не ждут, бери, что дают, колоду собери, жизнь измени. Пропев так несколько раз, Лиза заметила, что возле ее руки к мосту скотчем приклеена карта. Отлепив ее и рассмотрев, Лиза поняла, что нашла гашеную карту Гранда Санга. Вот только имени чемпиона не разобрать. Кириллица, латиница, прописанные и строчные буквы, перемешавшись, устроили на рубашке карты дикую чехарду, а на лицевой стороне стоял расплывшийся большой красный штамп, полностью заливший багровыми подтеками и номер карты, и ее картинку. «Штраф за обман уплачен». Чен по слогам разобрала надпись Фрейза, перевернула карту и попыталась сложить из имеющихся букв имя. Несмотря на сгущающиеся сумерки, риск свалиться с моста и расшибиться насмерть, Лиза проявила чудеса терпения, и через некоторое время у нее все получилось. И тогда она заплакала, прошептав... «О, Господи, Веточка, что же ты? Нет, что я натворила? Тебе и так плохо было. Тут я со своими картами совсем тебя с толку сбила. Погубила и свою жизнь, и твою». Стал накрапывать холодный дождик, смывая с лица Лизы горькие слезы отчаяния и разочарования. Она спустилась с моста и, путаясь в мокром подоле юбки, побрела вниз по пешеходной дорожке. Зазвонил телефон. Лизе было тоскливо, холодно и не хотелось ни с кем говорить, но пальцы машинально нащупали кнопку, и она услышала голос того, кто никак не мог ей позвонить. Я жду. — сказал Мирон. «Кто ты?» — спросила Лиза. «Кто ты?» — ответом было молчание. «Ты мастер игры? Угадала? Не молчи! Ну, пожалуйста, Мирон, не молчи!» «Нет, Елизавета Михайловна, с легким смешком, чуть помедлив, ответил Мирон. «Вы правильно догадались. Если есть игра, то должен быть и мастер». Тот, кто следит за ходом игры изнутри. Но мастером игры может стать только игрок, который потерял собранную колоду и надежду на перемены к лучшему. Но не умер из-за этого. А ты? А я умер, легко и просто признался он. Разогнал байк, да и врезался в бетонную стену. Лет за пять до нашей встречи. «Так ведь ничего этого не было!» — закричала Лиза. «Не было и веты в моей жизни, значит, не было и тебя! Ты умер до нашей встречи, которой никогда не было!» «Ну что тут скажешь?» «Одно из непостижимых и неисчислимых чудес Грандосанга». «Кто ты, Мирон?» – еще раз спросила Фрейза. «Хм, курьер игры. Один из многих», – объяснил он. «Подбросить карту в закрытую сахарницу, прилепить карту скотчем к мосту или подвести будущего мастера на работу – вот чем я занимаюсь». «Я жду», – повторил Мирон. «Я недавно подъехал и жду тебя у Акведука». Александра Хехлова, Дмитрий Орлов Ну, как тебе история, зритель? Расскажи в комментариях. Мне же, кажется, это милая аллегория на механизмы жизни. Посуди сам, ведь действительно, без выхода за рамки, привычных протоптанных троп, поменять жизнь в чем-то кардинальном и вправду невозможно. Для того, чтобы запрыгнуть в другую ветку реальности, комфорта или благости, необходимо перестать делать то, что тебя привело в опостылившую бездну повседневности. И рискнуть делать нечто иное. Вдобавок, помимо риска, действительно нужно и терпение. Ведь один шаг в сторону от дороги не обязательно избавит тебя от удара лбом фонарный столб на обочине. Поэтому-то и нужно терпение в этом схождении с обмерзших рельс в нащупывании новой дороги под шагами идущего. Так мне кажется, все, кто обнаружил себя вдруг в зыбкой, неприятной реальности и желает выбраться из нее, всегда играет в каком-то смысле в грандосанго. Кто-то меняет жизнь, а кому-то не хватает на каком-то из этапов дерзости или терпения. Случается и такое. Озвучив эту историю, я вдруг взглянул и на свою жизнь. И на ту колоду, которую, наверное, собираю. Особенно, если судить по тем волнам, на которых я доплыл до вас сегодня. Будучи отличником, подающим тысячи надежд, рискнул после школы подать документы на самый-самый крутой факультет, до которого мне в итоге не достало 4 балла до проходного. А ведь мог пойти в любой другой факультет, где этих баллов было бы с головой. После этого я, разочаровавший всех и самого себя, пошел на стройку отличником когда даже самые тугодумные одноклассники куда-то да и поступили. Встречали меня на улицах, говоря, «Да ты чё, бетон мешаешь, арматуру вяжешь? серьезно? «А ведь мог бросить жизнь уже тогда». Ибо многотонное давление со всех сторон внушало, как и тысячам школьников сейчас, «Не поступишь, всё, конец, дворником пойдешь, или в армии мозги отобьют, или ребенка заделаешь, и все шанс на жизнь прогребал». Через год сдал заново вступительные тесты и поступил на юрфак. Просто потому, что надо же, и тоже престижно. Вообще не слушая свое сердце. Как итог, за год это опостылило настолько, делать все как надо и как правильно. И через год я просто подделываю подпись одногруппнику за препода, чтобы его допустили к следующему экзамену. Ага, прекрасно зная, к чему это приведет на юридическом-то факультете. С Юрваком попрощался. А ведь мог еще пять лет идти чужой дорогой. Мог испугаться, рискнуть, оказаться снова не в УЗЕ, во второй раз в жизни, всех разочаровав уже до конца. Рискнул. Позже бросил все и уехал в чужой город, где жила девчонка, в которую влюбился, которую я и видел-то до этого всего два раза в жизни. Там-то решил слушать уже свое сердце. Вспомнил, что всегда ведь мечтал водить поезда. Вся эта романтика машинистов. Подал документы в ШД-колледж. Но оказалось, что могу стать только проводником. Думаю, да была не была. Все же поезда. Взяли меня туда легко, ибо нужен был школьный аттестат. Тот самый, чуть ли не золотой. Только вот придя на учебу, оказалось, что первый месяц нужно ездить в колхоз, картошку копать за горсть рублей в день. И только через месяц-два начать учиться. Что ж, если уж слушать сердце, то до конца подумал я и послал колледж подальше. Через полтора года уехал из города М, приехал в столицу, успел проучиться еще пару курсов на трех разных факультетах за несколько этих лет. Проработать грузчиком, курьером, администратором магазина и даже продавцом книг. Много еще чего было. Но вот только не была эта дорога похожа на рельсы. Скорее шлюпка то боролась с волнами, то отдавалась вся их власти. После нескольких лет этих безустанных поисков вернулся в очередной раз в родной город, где сестренка внезапно присылает мне вакансию на радио. А я до этого ничем таким не занимался. Знал уже точно, что вряд ли возьмут без опыта, но Чего бы не рискнуть. Рискнул. Позвали. Первые эфиры мямлил что-то, запинаясь. Зато следующие два года подряд вёл прямой эфир по 4 часа ежедневно. И, кажется, за это время чему-то-то научился. Хотя, слушая свои эфиры сегодня, сдержать улыбку тяжело. И вот я уже не на радио, но с микрофоном. Рискнул перевести и озвучить так для себя какое-то научно-популярное видео. Вышло очень плохо. Записано неважно, а обработано так, как будто бетоном в уши сыплют. Но как мог записал. Выложил в YouTube И забыл. А через год на почту сваливается лавина уведомлений. Гляжу, а это комментарии под этим видео. Захожу, а там уже полмиллиона просмотров. Слушаю, как звучу там, и диву даюсь, как такое слушать можно. Но как-то дослушали же, значит. Тут и подумал, а почему бы не озвучивать то, что мне интересно в Ютубе. Микрофон захудал и есть, буду пробовать. Но и тут далеко не сразу все срослось. Пришлось еще много раз забросить это дело и снова немало рискнуть до того момента, как я прозвучал на канале Некрофос. Слушая то, как я озвучивал для вас истории первые полгода, тоже смешно и жутко от того, как все неправильно делал. Но ведь делал же. И делая, рос и учился. Я ведь не профи, всюду самоучка. Ни одного универа за плечом, разве что с десяток книжных полок. Да и, возможно, через год я буду смеяться над тем, как озвучиваю сейчас. Но уж точно эта ступенька, волна этого самого сейчас и сегодня, была не напрасна. И это будет здорово ощущать мне будущему. Ну а если есть какая-то игра, я скажу так. Очень важная вещь для того, чтобы собрать колоду, это то, чтобы она была действительно своя. А еще не считать любой поворот падением на дно и проигрышем. Тропа может вилять и виться, но если знаешь, что любой поворот тебе на руку и ведет тебя к следующей карте, сможешь тогда отразить любую паутину отчаяния и продолжишь путь». Сегодня я каждый день включаю микрофон и звучу для вас. Никто не знает, будет ли так завтра. Но я уже благодарен этому гребню, который поднял меня над горизонтом вот, показав мне вас, таких хороших и неожиданно своих. Счастливый Грандосанга, господа. До встречи на следующем повороте. Ваш Вар.